Глава 8 В их убиении мы соучаствовать должны. 1196-1198 годы. Так истребим же ворогов татар, от коих наши предки принимали смерть. Чингисхан. Как следует из предыдущего повествования, в первые годы своего предводительства в Улусе Хамаг-Монгол все монголы Чингисхан был вынужден одновременно решать многочисленные, очень сложные задачи. Прежде всего, он стремился положить конец необузданному произволу и безграничному своеволию родоплеменной аристократии, недавно возведшей его на ханский престол. Причем ослабить значение и силу аристократии Чингисхан пытался не одной войною, но и политикой. Именно поэтому после конфликта, который спровоцировали журхинцы на Перу у Чингисхана, когда они запросили мира и во дружестве поклялись, наши, чингисханца-товарищи, не упирались и воротили им двух ханш – Харижин-Хатан и Хурчин-Хатан. А впоследствии, с тем, чтобы поладить друг с другом, послы обеих сторон скакали взад и вперед, договариваясь о заключении мира. Главную причину конфликта Чингисхана и журхинцев китайский монголовец Айшал видел в том, что журжинцы были потомками Ахинбархага, старшего сына Хабулхана. И хотя их предводители Сачабахи и Тайчу предпочли Чингисхана Жамухи, они кичились своим старшинством и стремились превратить молодого хана Чингиса лишь в номинальную фигуру. Намерение Чингисхана покончить с раздробленностью монгольских родов и племен противоречило их устремлениям своевольно управлять своими подданными. Иными словами, быть ли монгольским племенам, объединенными в единое государство, или оставаться по-прежнему раздробленными вот в чем заключалась суть этого конфликта, который, начиная с битвы при Долан-Балжуде и вплоть до 1196 года продолжал еще более углубляться. и, наконец, перерос в военное противостояние. Развитие и развязка описанного ранее конфликта между Чингисханом и предводителями племени Журхин происходили на фоне другой распри, которая случилась в 1195-1196 годах между джурдженским Алтанханом и его вассалом, татарскими племенами. В избиении последних Чингисхан также решился участвовать. Предыстория джорджэни татарской при такова. После того, как Джорджене уничтожили империю Кидании и создали державу Алтанхана, империю Цзинь, между ними и татарами с 1127 года установились тесные взаимоотношения. Татарские племена стали самым надежным проводником их враждебной государственной политики по отношению к монгольским племенам. Цель Джорджене была в том, чтобы властвовать над инородцами силами самих же инородцев. Однако власти джурженского государства не были заинтересованы и в том, чтобы укреплялись сила и мощь самих татар. Они не только прекрасно знали ситуацию в татарском лагере, но и ждали подходящий момент, чтобы под любым предлогом воздействовать на татар. В 1194 году монгольские племена Хатагин и Салжут вторглись в порубежные районы Джорджинской державы. Ее правитель Джанзунхан направил против них три тумена солдат, рекрутированных в приграничных районах, а также приказал татарам помочь военной силой. В следующем 1195 году джорджинские войска под командованием Иламина и Ваньгинь-Аньго двинулись в сторону озера Хулун и захватили 14 куреней племен Хатагин и Солжуд. На этот раз на подмогу Джордженям выступило татарское войско во главе с Магужин Султом, которое захватило много добра. Однако действия татар были осуждены находившимся при войсках с джордженским сановником Дзя Гу так как добыча самих джорджений оказалась незначительной. На большую же часть добычи посягнули татары. Это и послужило причиной военного конфликта, разгоревшегося между татарами и джурдженями, и обвинений в предательстве, обращенных в адрес татар, поскольку татары не изъявили покорности журдженскому императору, как прежде. Алтанхан не стал на этот раз церемониться со своим строптивым вассалом и в 1196 году пошел на него войной. Чингисхан только-только замерившийся с журхинцами. Получилось известие о том, что Джурженская рать под водительством Вангин Чинсана сразилась со равными несговорчивыми татарами Мегужин Султа и обратила их в бегство по направлению местности Улз. Дабы отомстить татарам за своих предков, которые при непосредственном участии ворогов татар в разное время были пленены, а затем приняли мученическую смерть, Чингисхан решился участвовать в их окончательном разгроме. Священное отмщение татарам за отца и других сородичей, кровную месть никто не отменял, стало делом чести для Чингисхана, следовавшего указанному выше принципу отмщением отомстить за поругание над сродниками. Он отослал гонцов к Торилхану Харейтскому и Сачабахи Журхинскому с призывом вступить в сражение против ворогов татар. Чингисхан, и тут же откликнувшийся на его призыв Торилхан, прождали журхинцев шесть дней. Поняв, что ожидание тщетно, они выступили на соединение с джурджейнской ратью вангин чинсана в направлении реки Улз. Монгольский военный историк Шагдар, задавшись вопросом, почему журхинцы в период обострения отношений с Чингисханом все же не приняли участие в походе на татар, писал «Во-первых, очевидно, по мнению вождей племени журхин, этот поход – был отнюдь не актом возмездия за погубленных предков. Во-вторых, их предводители отказались присоединиться со своим войском к Чингисхану, потому что больше не желали подчиняться его власти. Подтверждением тому явились последовавшие после похода на татар события. В-третьих, для Тимужина, который под покровительством Торилхана значительно укрепил свои позиции, Разгром татар способствовал бы еще большему росту его авторитета и могущества. А это противоречило политическим целям журхинских предводителей Сачабыхи и Тайчу. К тому времени, когда войска Темужина и Торилхана подошли к месту боев, войска Алтанхана вместо того, чтобы попытаться развить свой успех, принялись разорять татарские стойбища. Воспользовавшись этим, татарское войско отступило до реки Улз на берегу которой, используя естественную преграду с тыла, заняло оборону. Тем не менее, сопротивление татарских войск монголами было подавлено. Предводитель татар Магужин Султ попал в плен, были захвачены многочисленные трофеи. Анализируя ход сражения на реке Улз, Шагдар писал, невольно возникает вопрос, почему войско Вангин Ченсана не приняло участие в сражении на реке Улз, а вместо этого занималась грабежом мирного татарского населения. Ответ на этот вопрос следует искать в государственной политике дзинцев. Обратившись к монгольским аймакам с призывом повоевать татар, дзинцы ожидали, кто откликнется на их призыв, а кто проигнорирует. Цель дзинцев состояла не в том, чтобы поголовно уничтожить татар. Они лишь стремились снова столкнуть лбами татар и монголов. Это было продолжением их политики уничтожения варваров руками самих же варваров. Именно поэтому дзинцы не предпринимали решительных действий, ожидая прихода монгольских союзников, а по окончании сражения поспешили возвратиться во свояси так и не покончив с татарами навсегда. У Тымужина и Торилхана, оказавшихся втянутыми в государственную политику Алтанхана, Были и свои собственные стратегические и тактические задачи, которые они реализовали в этом походе. К заключению Временного союза с Алтанханом их толкала угроза, которая исходила от создававшегося на их западных рубежах союза племен во главе с Найманами. Укрепив дружбу с Алтанханом, Тамужин обезопасил себя от нападения с востока и создал благоприятные условия для создания единого монгольского государства. Джорджени, многие десятилетия в своей политике по отношению северных кочевых племен, делавшие ставку на татар, узнав о столь своевременной поддержке со стороны монголов и харейдов, по-видимому, вознамерились поменять лошадей и принялись оказывать почести новым потенциальным союзникам-вассалам. Главнокомандующий джордженских войск пожаловал Чингисхану титул «Жаудхури» – нойон. по современному толкованию джао тао, то есть чин пограничного чиновника и начальника, призванного привлекать местное население джао на службу дзинской династии и в случае неповиновения и беспорядков на границе карать виновных и непокорных тао. С одной стороны, это выделяло Чингисхана среди соседних племен и народов, повышало престиж его улуса, а с другой стороны де-факто означала его вассальную зависимость от Алтан-хана. Что касается пожалованного торил все тем же Джурженским главнокомандующим титула Вана, достаточно высокого звания, соответствующего великому князю или государю вассального государства, то авторы сокровенного сказания монголов и сборника летописей сообщают об этом без особых комментариев и воодушевления. Как сообщалось ранее, титул Вана мог перейти по наследству к Торилхану от отца еще раньше, и тогда Джордженни после разгрома татар только подтвердили этот титул хана Харейдов и полномочия его владетеля. По-видимому, потому, что таким образом Торилхан, или теперь Ванхан, Онхан, стал самой значительной фигурой в монгольской степи, как по силам, так и по своему званию, подкрепленному авторитетом империи Дзинь. Значение Чингисхана на его фоне было куда скромнее. При этом не следует забывать, что, привлекая на свою сторону нового вассала взамен татар, Джорджане оставались верны своей степной политике, сеять раздоры между племенами, чтобы поддерживать их вечные междоусобные войны и оберегать таким образом себя от угрозы со стороны кочевников. Тем не менее, участие в разгроме части татарских племен обернулось для Чингисхана выгодой во всех отношениях. Он остановил Магужин Султа, разбил его войско, его самого схватил и убил, а все его табуны, стада и имущество захватил. Его войско и подчиненные обогатились добычей. Не менее важно и то, что эта победа Чингисхана значительно ослабила могущество злейших врагов, татарских племен и на некоторое время отсрочила опасность их новых набегов на улус хамат монгол все монголы с другой стороны почести оказанные ему джурдженями за помощь в наведении порядка на северо восточных окраинах империи зинь повысили авторитет чингисхана среди степной аристократии он приобрел доверенность императора нюджей который потом слишком долго смотрел сквозь пальцы на его чингисхана чистолюбивые замыслы. Имеется в виду Алтан Хан, император династии Цзинь. Российский востоковед Евгений Иванович Кычанов отмечал, что современные китайские авторы придают большое значение получению Чингисханом Дзинского чина, используя статус чиновника, оперирующего приказами джордженского двора. Чингис, по их мнению, мог командовать монголами и знать ее других племен. Действительно, получение чина от государя соседней могущественной страны было по тем временам почетным актом, придававшим авторитет правителю, получившему титул. Подобные пожалования часто практиковались китайцами по отношению к их иноземным соседям. По господствовавшим в то время взглядам, это верховное признание часто делало законными в глазах соплеменников притязания на власть. Чингису Чин был весьма кстати. Мы знаем, что в этот момент ему подчинялись еще далеко не все монголы. Значительная часть их была с Жамухой, да и иные из тех, кто уже жил в улусе Чингисхана, все еще смотрели в лес. В их числе оказался и Сача Бехи и его журхинцы. Отметим, что Чингисхан, возвращаясь из похода на татар, был склонен простить журхинцам все их прошлые прегрешения. ради сохранения единства Улуса. Он захотел снискать расположение племени Журхин, подарив им что-нибудь из того, что он награбил, и принял решение пойти к ним. Однако радость победы над татарами была омрачена известием о подлости сородичей журхинцев, которые во время отсутствия Чингисхана учинили кровавую бойню в его ставке. Вожди журхинцев своими подлыми деяниями переполнили чашу его терпения и тем самым подписали себе смертный приговор. Негодуя, Чингисхан припомнил журхинцам все их прегрешения, и выступил Чингисхан повоевать журхинцев, и бежали прочь Сачабыхи и Тайчу с немногочисленную свитою своею. Но были схвачены они в паде Телету, преследовавшими их мужами нашими. И обратился Чингисхан к плененным Сачабыхи и Тайчу, Вы помните о нашем уговоре, клятвенном договоре, о том, как каялись и в дружестве клялись вы в Адубраве на Аноне и молвили в ответ сачабехи и Тайчу? Коль не сдержали слова мы нашей клятвы, ты с нами волен поступать, как знаешь. И напомнил им тогда Чингисхан прежние клятвы журхинские и уличил во лжи подлой и покарал карой смертной. Автор сокровенного сказания монголов засвидетельствовал тот факт, что нормами монгольского обычного права устанавливались суровые меры наказания, вплоть до смертной казни. Покончив с Сачабехи и Тайчу, пригнал Чингисхан плененных журхинцев в удел свой. И оказались среди журхинского люда сыновья Телегету Баяна, из рода Жалайр, Гун Ува, Чулун Хайч и Жебге. и привел Гун-Ува сыновей своих Мухали и Буха к Чингисхану и отдал Чингисхан Жабге в услужение брату Хасару. Повстречавшись с матушкой Агелун, Жабге преподнес ей в дар отрока по имени Барахул, подобранного им в журхинских кочевьях. Мухали. После прихода к Чингисхану Мухали становится одним из его ближайших соратников. Велики заслуги Мухали в деле создания единого монгольского государства. Чингисхан очень высоко ценил его бесстрашие воина, мудрость политика и дар предвидения, ведь именно Мухали был одним из тех, кто напророчил Чингисхану великую судьбу владыки монгольской державы. После провозглашения единого монгольского государства Мухали был назначен командующим одного из трех восточного туменов монгольского воинства, Затем участвовал в походах на державу Джурджений. С 1217 года принял единоличное командование военными действиями на территории державы Джурджений. В 1217 году, по некоторым источникам в 1206 году, получил от Чингисхана титул Гуйвана, державного князя. Барахул. Около 1182-1216 годов. был воспитан матушкой Агалун в духе безграничной преданности Чингисхану и его семье. Помимо барахула, матушка оголун воспитала в том же духе еще трех отроков – Хучу, подобранного в землях Моргетских, Хухучу, отставшего от родичей Бесудов, и татарского Шигихен Хутугу. При этом матушка Агалун заповедала сыновьям своим родным, «Воистину, то...» Эти отроки станут ваши вежды, а крест, взирающий ясным днем, и слух, всевнемлющий во тьме ночной, то есть верными соратниками». <звы> Полный разгром племени Журхин свидетельствовал о коренном изменении стратегии военных действий армии Чингисхана. Исходя из своей главной цели – создания единого монгольского государства – Чингисхан теперь добивался не просто победы в сражении с врагом и захвата трофеев, но полного уничтожения предводителей вражеских сил и полного подчинения подданных и армии разгромленного врага. В этих действиях Чингисхана американский востоковед Джек Уэзерфорд усматривает коренную смену его основных жизненных позиций, вторую радикальную реформу в своем стиле правления, которая отметила следующий шаг. К верховной власти. В долгой истории степной войны побежденное племя обычно грабили. Часть людей забирали в рабство, а остальных оставляли в покое. Побежденные кланы быстро собирались с силами и наносили ответный удар, или бежали и присоединялись к вражеским племенам. Тем не менее, после победы над джурхинцами Тамужин повел себя вразрез с обычаями. В этом проявилась его твердая решимость прервать бесконечный цикл нападений и ответных набегов, и создания, и расторжения эфемерных союзов. Он собрал Хуралтай своих сторонников и провел над высокими предводителями журхинцев показательный судебный процесс, обвинив их в том, что они нарушили свое слово, клятвенный договор, отказавшись присоединиться к нему в походе против татар, и повели себя бесчестно, напав в его отсутствие на его стойбище. Когда они были признаны виновными, Тамужин приказал тут же казнить их в назидание другим и в знак цены верности и предательства. Учитывая то, что обвиняемые были высокородной знатью, был применен особый способ их умерщвления – удушение путем завертывания в войлок. Подобный способ казни сородичей хана и знатных сановников был связан с верованиями монголов то, что Сулде, жизненная сила великого человека после его смерти, может стать гением-хранителем рода, племени, лишь в том случае, если удалось избежать истечения крови из тела и членовредительства, так как именно кровь, костяк, а также голова являются вместилищем Сулде. Судя по известиям Вайшу, подобный способ умершвления знатных особ применялся монгол нерунами еще в V веке. После этого Темужин совершил еще один беспрецедентный шаг. Он захватил земли журхинцев и распределил оставшихся в живых членов этой семьи между семьями своего клана. И хотя многие члены обоих родов решили, что пленных отдают в рабство, как это было принято в степи, сокровенное сказание монголов утверждает, что Темужин принял их в свой клан как равноправных членов. И, наконец, в знак своей новой силы, Темужин завершил войну с журхинцами обильным пиром, как для победителей, так и для их новопринятых родичей. На пир он призвал Бурии Буха, Бурии Борца, который ранил Балгудея год тому назад, и понудил Чингисхан бороться Бурибуха и Балгудея. Бури-Бух был двоюродным братом отца Чингисхана, пользовался большим авторитетом среди журхинцев, поэтому Чингисхан, покарав предателей, журхинских вождей, счел необходимым, дабы окончательно усмирить журхинцев, покончить и с их соратником Бури-Бухом. Бури-Бух, достославный борец во всем Улусе, прежде мог запросто уложить на земь Белгудея одним ударом ноги на по голени. На Неодолимый Бурибух пал поверженным перед Белгудеем. Захватив плечо Бурибуха, Белгудей всем телом навалился на него и бросил взгляд на Чингисхана. И закусил владыка нижнюю губу, и Белгудей уразумел знак Чингисхана. И обхватил он Бурибуха, и, упершись коленями ему в спину, рывком переломил хребет. И на последнем издыхании молвил Бурибух, нет. «Белгудею ни за что меня не побороть! Владыку убоявшись, Чингисхана, его задобрить возжелав, поверженным я перед Белгудеем пал, и вот за это жизнью поплатился!» Переломив хребет Буребуху, Белгудей уволок прочь его бездыханное тело. То, что Чингисхан избавился от Буребуха, влиятельного сородича, сторонника журхинцев, стало ясным знаком всем их родичам в степи. Те, кто верно служат тому получат награды и честь. Те, кто предают его, будут истреблены без жалости. Полный разгром племени Журхин и законная казнь его предводителей знаменовали коренное изменение самих принципов военного строительства Чингисхана, среди которых провозглашенный его повелением тогда же принцип единоначалия стал основополагающим. Во всем том, что предписывает великий хан, во всякое время, во всяком месте по отношению ли к войне, или к смерти, или к жизни, следует повиноваться без всякого противоречия. Подобного никогда еще не было в военном строительстве монгольских аймаков того времени. До этого ханы их дети, родовая знать по старой степной традиции. верховодили в своем роде аймаки, как в мирное, так и в военное время, по своей воле вступали в союзы или покидали их. И только Чингисхан подчинил их всех единому руководству. Именно в этом выразилось преимущество военного строительства Чингисхана. Журхинские вожди были первыми, кто поплатился своей жизнью за нарушение провозглашенного Чингисханом в своем военном строительстве, принципа единоначалия, вынесенный им смертный приговор и лишение их всей собственности в соответствии с клятвой, которую они давали, наглядно продемонстрировали всем его подданным действие норм новой регулятивной системы, формулируемой нашим героем. Очевидно, что принцип единоначалия, который был провозглашен тогда повелением Чингисхана, впоследствии был развит и закреплен в окончательной редакции книги великой есы